Глава вторая. Золотая шестерня. Звездолет Ястреб Пустоты опустился в Тартуме на Капитолии рано утром, и уже через полчаса Илья Довытов в сопровождении друзей вошел в здание космопорта. Капитан Вульфар не вышел с ними попрощаться. До этого и не стоило ждать. Все, что нужно, было уже сказано. Добавить нечего. Как только звездолет опустился на посадочную площадку космопорта, за ними пришли четверо корсаров. Возглавлял делегацию, вечно недовольный всем Рувим. Он не сказал ни слова, но и без слов было понятно, что пора уходить. Они собрали нехитрые пожитки, состоящие из энергонов и энергетических хлыстов, и вышли вслед за корсарами. Проходчики пришлось бросить. Эти махины, конечно, стоили хороших денег, Но они настолько неповоротливые, что тащить их за собой в город было нелепо. Никаких провокаций со стороны экипажа не последовало, хотя можно было ожидать, что напоследок они приготовят какой-нибудь сюрприз. Все было тихо, мирно, благородно. Они покидали опостылевшую клетку, и впереди их ждала свобода. Но на посадочной площадке возле трапа звездолета они увидели салиха. и трех переметнувшихся донников, бывших когда-то под началом Давыдова. — Рад видеть тебя, командир, — сказал Салях. Его лицо заливали лучи утреннего солнца, и не видно было, он говорит правду или ерничает. — И я рад видеть тебя. — Какими судьбами? — ответил Илья. — У нас увольнительное. Вот хотим город посмотреть, да по злачным местам прошвырнуться. — Отлично, удачи вам. Командир, нам по пути, по крайней мере до города, давай вместе прокатимся, предложил Салих. Нет, мы как-нибудь сами, отрезал Давыдов. Находиться в компании бывших товарищей было тяжело. Они предали его, переметнулись на вражескую сторону, поставили под удар всю миссию. Он не мог это простить. Давыдов, в город ходят автобусы, проезд стоит денег. Что-то я не помню, чтобы на Пекле нам выплачивали зарплату. Позволь нам оплатить ваш проезд до города, а там делайте, что хотите, сказал Салих. И ведь точно, как он мог об этом не подумать, чтобы добраться до города, они должны иметь хоть что-то на кармане, а у них за душой пусто, ни одной монеты, и как бы они добирались до города, если бы не это предложение. На своих двоих много не натопаешь. С другой стороны, нужно быть осторожным. А что, если Салиха подослал Вульфор, чтобы он проследил, куда направляется Давыдов с командой, чтобы потом по свежим следам взять их тепленькими? Такой вариант нельзя сбрасывать со счетов. Салих расценил затянувшееся молчание Давыдова как отказ и попробовал зайти с другой стороны. Илья, ты помог нам. Благодаря твоему плану мы оказались на свободе. То, что мы нанялись к Вульфору, это наше дело, но это не отменяет твоей заслуги и нашего к тебе отношения. И заплатить за ваш проезд в город – это меньшее, что мы можем сделать. Не отказывайся. Это от чистого сердца. Чтобы не произошло и по какие стороны баррикад нас не раскинула судьба, мы останемся донниками. Это не отменить и не перечеркнуть. Хорошо. До города мы с вами. Дальше по ситуации. На взлетно-посадочном поле стоял длинный белый автобус, принимавший пассажиров с рейсового звездолета, прибывшего на Тартум несколькими минутами раньше. Люди с рюкзаками и сумками толпились на посадке, создавая оживленную толчую. В основном это были туристы, прибывшие попробовать все самые изысканные развлечения, которые готов был за деньги предоставить Тартум. А уж по этой части столица Капитолия была славна на весь человеческий сектор – но были здесь также и те, кто прибыл в город по командировочным делам, представители крупных компаний, корпораций и мелких фирм, ловящих легкую монету в мутной воде. Их можно было узнать по черным костюмам, галстукам и теплым пальто. Такое чувство, что они одевались в одном и том же отелье. Илья занял место в конце очереди и через пять минут, повиснув на поручне, зажатый со всех сторон людьми. Он уже ехал в сторону космопорта. Первым делом надо продать маар, чтобы получить наличные деньги, и уж тогда можно будет задуматься о ночлеге, пище и прочих насущных удовольствиях. Без денег в городе делать нечего, и свобода уже не свобода. Я здесь уже был несколько раз, доводилось путешествовать. Загадочно улыбнулся коренцерое ухо. Я знаю одного человечка, с тем можно договориться относительно Маара. Как только раздобудем наличные деньги, сразу надо найти ломчика, чтобы он наши разгонники перепрошил. Сейчас мы как бомбы замедленного действия. В любой момент можем либо взорваться, либо нас отследят. И тогда тоже хана, сказал Фома Бродник. Это ты хорошо, что напомнил. Ломщик дело важное. У меня есть тут один на примете. «Только действовать надо быстро. Времени на раздумья нет. Не верю я этому Вульфору. Как бы он какую подлянку не вытянул», — сказал Карен серое ухо. На том и порешили, и отправились к барыке, который мог приобрести нелегальный маар. «Жить-то на что-то надо». Впервые город будущего развернулся перед Ильей во всей красе. Он смотрел на проносящиеся за окном автобуса улицы, пытаясь вобрать их в себя — запомнить всю красоту и великолепие. Он задирал голову вверх и таращился на скользящие между небоскребами флаеры и спидеры. Для него мир Тартума был так же необычен и величествен, как если бы средневековый рыцарь попал бы в Гонконг двадцать первого века. И в то же время все было такое узнаваемое, словно он уже был здесь несколько раз, только очень давно, до того момента, как кое-что перестроили, кое-что снесли, где-то построили новое. Илья знал, что, несмотря на всю чужеродность, этот мир для него мог бы стать ротным. И это его радовало. «И кто будет покупать маар? Кому нужны маленькие булыжники?» — спрашивал сервент Тулх. «На маар же надо получить лицензию, и занимаются им крупные корпорации. Кто будет связываться с мелочевкой и зачем?» «Мааром многие занимаются. Для разных нужд берут. И дурман делают». И как источник бесперебойного долговечного электричества больших мощностей, разъяснял кориан сирое ухо. Есть даже религиозный культ поклонения Маару. Мааряне считают, что из Маара произошла вселенная, что именно Маар стал первоосновой творца для создания мироздания, и что если собрать предельную массу Маара в одном месте, то можно породить новый мир, в котором творцом станет тот, кто сделает это. Только у них нет единого мнения относительно того, где искать маар, как его добывать, какой маар правильный, какой неправильный, а главное, что такое предельная масса, которая позволит образоваться новой вселенной. Но эти фанатики с большим удовольствием скупают любой маар. Мой человек как раз с такими и работает. Знакомый Карена Серого Уха жил в районе Черного Креста. Здесь находились тысячи офисов, мелких контор и торговых лавок. Они добрались до него на автобусе, билеты на который купили благодаря спонсорской поддержке Салиха. Его звали Роджер Абервиль, и он был сорокалетним толстяком с большой лысиной, окруженной редкими волосами. Его контора под названием «Золотая шестерня» находилась на первом этаже восьмиэтажки. На втором в пятикомнатной квартире обитал он сам. Кантора представляла собой большое помещение, заставленное различными вещами. Тут было все, от антикварной мебели до современных гаджетов. Такая сборная солянка на любой вкус и цвет. И по центру этого великолепия в деревянном резном кресле, как на троне, восседал хозяин. Перед ним на маленьком столике на витой ножке располагался личный терминал, куда он изредка косился, делая вид, что что-то читает. При виде каре на серое ухо он сначала замешкался, не зная, как поступить правильно: вызвать полицию или броситься навстречу с радостными объятиями. Последнее показалось ему дипломатически правильным. Полицию можно вызвать и после того, как опасные гости уйдут. Какие люди в нашем захолустии! Какими судьбами! Уж никак не ожидал! Какая радость! Лицо Роджера Обервилля растянулось в улыбке. от фальшивости которой у Ильи начало ломить зубы и появился во рту привкус лимонной кислоты. «Старый черт! Ты еще толкаешь всякий хлам и скупаешь всякий мусор!» «Ничего не изменилось!» — с азартом в голосе заявил Карен Серое Ухо. «Кому и хлам, а кому и вещи полезные!» — деланно обиделся Абервиль. «А ты все еще инспектируешь злачные места и нетрадиционные государственные курорты?» Как-то ты далеко забрался от владения Поргуса. Да вот собираюсь сменить профессию. ПРЕЖНИЕ поднадоело. И что? Плачет мало, на золотой спидер не скопить, или профессиональные болезни замучили? Да какие у нас болезни? Все больше осудь бывшего человечества голова болит. Вот боюсь совсем рассудок утратить, поэтому и взял пока отпуск по своему желанию. А там посмотрим, как у тебя бизнес идет. На хлеб с маслом хватает? Карен серое ухо и Роджер Абервиль припирались еще четверть часа. Это напоминало фехтовальный поединок двух опытных мастеров, где вместо шпак выступали едкие слова. Ни один другому не уступал. Давыдов наслаждался достойным представлением. Наконец Карен решил перейти к делу. Хорошо тут у тебя, так бы и задержался по старой памяти на пару дней. Ударились бы в загул, как тогда на Санторини. Помнишь еще наши похождения? Судя по тому, как вздрогнул Роджер Абервиль, похождения были знатными, запомнились ему на всю жизнь. Только во двоеспоминания эти проходили под грифом худший ночной кошмар, и повторять их он намерен не был. Только мы торопимся, окончил фразу корень серое ухо. На лице Роджера Абервиль появилась блаженная улыбка. Поэтому сразу к делу. А развлечения оставим на потом. У нас есть товар, который тебя заинтересует, а мы заинтересованы в хорошей цене. Так что давай не будем обижать друг друга с жалкой торговлей. Говори, что у тебя есть, и я не обижу старого друга. Цену дам правильную. В миг посерьезнел Роджер Абервиль. Илья только тут обратил внимание, как домики расположились в лавке Барыки. Рэм Горюнов встал возле входных дверей так, чтобы контролировать каждого вошедшего. Сказывал свой опыт работы оперативником. Фома Бротник давно уже потерял интерес к разговору и разглядывал чугунные статуэтки, изображающие инопланетных башков. Сэм Крупп стоял возле карены «Серое ухо» и сверлил настороженным взглядом дельца. Опасаясь подвоха и провокации, он готов был вступить в игру в любой момент – Сервин Тулх изучал какой-то гаджет, похожий на черепаховый панцирь с большим экраном, и, судя по всему, был в восторге от увиденного. Сам же Давыдов стоял в стороне и внимательно наблюдал за разговором. Он не вмешивался и в то же время не выпускал из виду все, что происходит. Карен серое ухо достал из кармана черный футляр и положил его на столик перед Роджером Абервиллем. Делец посмотрел на футляр, поднял удивленно бровь. Но брать его в руки не спешил. Что это? спросил он. Не строй из себя невидимость. Ты прекрасно знаешь, что это, ответил корианский серое ухо. Допустим, что в футляр можно запихать все, что угодно, и это не делает содержимое ценным, заявил Роджер Абервиль. Так проверь, в чем проблема? Я проверю, я проверю. Скажи, и что мне с этим делать? Зачем мне это? Огненное золото сейчас не в цене. Поговаривают, что скоро на черном рынке появится большая партия. Зачем мне твой камешек? Какой в нем прок? Хитрая бестия. Обещал, что торговли не будет, и тут же стал отжимать лучшие условия. По его виду сразу понятно, прожженный делец. Посмотрим, куда зайдет этот фехтовальный поединок. Карен серое ухо и не думал сдаваться. Ты же прекрасно знаешь, что партия эта будет просто радиоактивной. Ее возьмет только крупная контора, кто быстро сможет заретушировать свою деятельность. Тебе такую не потянуть, но для твоих клиентов несколько камешков будет самое то. И ты хорошо поднимешься, и клиенты будут довольны. Сколько у тебя экземпляров? Шесть штук найдем. Карен зачем-то решил один камешек припрятать. Вероятно, это такой тонкий ход. А быть может, на черный день припас. Илья решил, что надо будет потом разузнать, зачем последний булыжник Маара Карену понадобился. Шесть штук, задумчиво произнес Роджер Абервиль. Пожалуй, я могу взять. По тысяча за экземпляр. Ты смеешься? За тысячу я тебе могу опилок с камешка накрошить. Тут же парировал кориантеры ухо. Мы же договаривались не обижать друг друга торговшеством. Меньше чем за двадцать не отдам. И начался настоящий серьезный торг, затянувшийся минут на десять. В итоге сошлись на восьми с половиной тысячах за экземпляр. Этой ценой остались довольны как покупатель, так и продавец. Правда Илья ценовых реалий тартума не знал. Поэтому для него цифры звучали абстрактно. Вот когда он закажет кружку пива в баре, да увидит, сколько кусок мяса стоит, тогда и сможет оценить подостойнство таргашевские качества Карена. У вас товар с собой? Все здесь. Хорошо. Оставляйте. Заходите завтра утром. Я приготовлю деньги. Предложил Роджер Абервиль. Карен серое ухо тут же побагровело от злости. Нет, мы так не договаривались. Деньги сразу. Да откуда у меня столько наличных денег? Возмутился Роджер Абервиль. Я столько налички не держу за ненадобностью. Ты мне тут мазги не запаривай, а то сейчас злишь меня, еле в руках себя держу. Можешь расплатиться электронками. Кидай половину на закрытый счет. Номер тебя сейчас сброшу. Остальное наличкой. Да у меня на счету сейчас столько нет. «Ты чего? Времена трудные?» «Ты меня сейчас так бесишь, старый пень, что я не пожалею кусок маара, чтобы выпарить твою лавку со всеми причиндалами ко всем чертям!» Последний довод подействовал на Роджера Абервилля. Он разом поскушнел, но решающим оказалось слово Фомы Бротника, который внезапно заинтересовался разговором и предложил. «Зачем добро портить?» Я сейчас изо энергона ему жехну промеж глаз мигом вспомню то какой-нибудь заначки на черный день все все все примирительно поднял руки перед собой Роджер Абервиль я знаю как нам решить нашу проблему подождите пару минут и да мне нужен номер твоего счета корен серое ухо скинул требуемую информацию Торговец глянул мельком на терминал подтвердил кивком получение данных И тут же погрузился в работу. Его рути забегали по виртуальной клавиатуре, повисшие перед ним в воздухе. Тем временем Карен серое ухо выложил на антикварный стол шесть футляров с мааром. Давыдов подошел к нему и спросил тихо, так чтобы никто не услышал: «Зачем себе мой кусок продержал? Пригодится еще. Не надо все сдавать. Мало ли в будущем какие неприятности будут». Через пару минут Роджер Абервиль оторвался от рабочего терминала и сообщил. «Деньги готовы к переводу. Я возьму ваш подарочек на анализ и принесу наличку. Подождите меня здесь». Он ловко выбрался из кресла, собрал все футляры на жестяной поднос и направился в заднюю комнату, где у него, по всей видимости, располагался кабинет. Донники остались одни». Рэм Горюнов покинул наблюдательный пункт возле дверей и приблизился к Давыдову. «Не нравится мне ваш торговец. Я в прежней жизни с такими сталкивался. Слизняки так и норовят обмануть. Вы в нем уверены?» Илья выразительно посмотрел на Карена серое ухо. «Он, конечно, жук еще тот, но обманывать меня не станет. Есть у меня на него управа, и он это прекрасно знает». Ждать возвращения господина Абервилля пришлось долго. Он отсутствовал минут тридцать и, наконец, появился без Маара, но с тонким дипломатом из натуральной кожи черного цвета. «Товар хороший, спору нет. Половина суммы здесь, вторая половина сейчас поступит на счет. Лови серое ухо и не говори, что я, Роджер Акрайт Абервилль, пытался тебя обмануть». Карен довольно разулыбался. Порядок, мужики. Платеж поступил. Двадцать пять с половиной кусков в электронном кошельке. После визита к ломщику я их распределю между нами. Илья принял из рук Обервилли дипломат и тут же, уложив его на антикварный стол, раскрыл. Внутри лежали бумажные деньги в пачках с купюрами номиналом в десять и пятьдесят кредитов. Солидный ворох наличности. Удивительное дело, что в мире... где люди шагнули в космос и освоили дальние миры, все еще в ходу бумажные деньги. Так надежнее, словно прочитав мысли Ильи, сказал Фома Бротник, закрыл дипломат и забрал его из рук Давыдова. Распрощавшись с Роджером Абервиллем, они вышли на улицу. «Теперь к ломщику», — распорядился Илья. «Слушай, жрать охота. Давай заскочим в ближайшую харчевню и отправимся местными деликатесами». А потом можно и к ломщику, предложил корен серое ухо. Далеко тут до твоего человечка. До «Да、минут десять на попутках, сказал фамабродник. Отлично, а я знаю рядом хороший ресторанчик. Сильно светиться не будем, а перекусить надо обязательно. Знал бы Илья, какими неприятностями обернется для них эта минутная слабость, никогда бы не согласился. Но предвидеть будущее не входило в его таланты. Местечко поблизости оказалось в двух кварталах от лавки Абервилля. Стеклянная шайба, стоящая по центру небольшого зеленого сквера, называлась аквариум. Внутри белые хирургические столы, пластиковые стулья, словно растущие из пола, кибер-официанты катаются между столиками с экранами вместо лиц, и голографические рыбы экзотических расцветок плавают в воздухе. Под потолком ленивый дремалкит – то ли собирающийся взлететь в космос, то ли наоборот, намереваясь опуститься на дно и придавить всех посетителей своей тушей. Меню развернулось голографической картинкой над столом. Для того чтобы выбрать блюдо, надо было коснуться картинки рукой. Илья взял себе стейк из мраморной говядины, пропечённую картошку по тартумски, салат из свежих овощей и бокал тёмного пива. Заказ появился перед ним на столе тут же, словно материализовался из воздуха. Остальные донники не отличались оригинальностью. Все взяли себе по куску мясо с гарниром, только выбрали разное мясо и по бокалу пива. «Ну что, за свободу, друзья! Теперь ни одна сволочь не отнимет ее у нас!» – провозгласил Фома Бротник, потрясая бокалом над столом, отчего пивная пена расплескивалась в разные стороны. За свободу поддержали его остальные донники. Илья же подумал в этот момент, что его свобода здесь условна, пока он не поймет, как здесь оказался и в чем смысл его перемещения, он не сможет чувствовать себя до конца свободным.